до прилета на рейтан оставалось трое суток и собственно наступило время мне рассказать о ситуации моей команде говорить о том как меня подставили оказалось тяжело поэтому у нашего сегодняшнего занятия было очень долгое вступление в процессе которого я стояла мучительно подбирая слова а народ сидел пристально глядя на меня первый не выдержал эйренс карнер хорош тянуть кота за условно выражаясь хвост «Кота не трогать», — оборвал ее Гэс. «Я скучаю». «Не парься, пока ты тут скучаешь, он там свою породу активно распространяет», — хмыкнула Сейли. «Хорошо, буду откровенен. Скучаю завидую», — пробубнил Гэс. «Да ладно тебе, секс — это всего лишь секс. Пожалуй, плечами Эринс». Глубокомысленно сказала девственница. Съехидничал один из асов. «Продажная девственница», — добавил другой. «Высоко и хорошо продающаяся девственница», — добавил третий. «Сейчас буду зверствовать», — предупреждающе прошипела Сейли. Моральный дух нашей команды находился на отметке ниже некуда. В общем, прерывая начинающийся конфликт, начала я. Гилбин, отвечающий за мое обучение Энерейскому, провел подмену понятий и, в принципе, обучил меня фразам с крайне интимным подтекстом. Ругаться все мгновенно перестали и заинтересованно уставились на меня. «То есть?» — вопросила Эринс. «То есть по замыслу Гилбина во время встречи с Герханагерцем я должна была сказать что-то вроде «возьми меня наиболее пошлым способом». Странное дело. Такой заинтересованности я в своих учениках еще не наблюдала». «Так-так», — нехорошо протянул Гэс. «То есть наша спящая красавица тут еще козел? Подробности, картнер». Через час они знали подробности. Ещё через два удивительным образом овладели матерщинным лексиконом Рейтана, причём и произношение, и интонации фраз выловили практически мгновенно. И я, трое суток бившаяся только над тем, чтобы они научились правильно произносить слово «герхарна герц», была искренне потрясена тем, как быстро они выучили пошлые фразы и слова, а главное, с каким воодушевлением.